Имена. Да какой же ты русский, раз не любишь стихи. Тебе люди гнилушки, а не светляки? Да какой же ты узкий, если сердцем не брат каждой песне нерусской, где гологоло балят? Неужели в пелёнках Не бывал ты влюблён в родословный рифмовник отчество после имён. Словно вздох миллионный повенчал имена Мария и Гариёновна, Злата Юрьевна. Ты рабе окакнешь и земён времена, словно вызовешь, китишь из глубин. или меня соловно горе с надеждой позвёл из окна колокольно нездешне Ольга Игоревна эти совятцы поэмы в слух слагала родня словно жемчуг семейный завещав в имена что за музыка стона отразила судьбу и семью и и торию вывозить на горбу словно в анестезии от хрустального сна имя Анастасия Николаевна